Глава девятая. Особое мнение. Я инстинктивно дернулся вправо, поднимая автомат. Болотов, впереди меня, успев обернуться и увидеть чудовищное тело червя, словно остолбенел. Пистолет-пулемет в его руках затрясся. Раненого по инерции движения хищника отшвырнуло и впечатало в стену тот со стоном выронил свое оружие, но не упал, а лишь завалился прямо на морду червю. Чудовищные жвалы, покрытые примерской вонючей слизью, сомкнулись на левой ноге человека, захватили пах. Он вскрикнул, когда раздался хруст. «Ах, тварь!» – заревел Костолом, отталкивая второго раненого и просовывая ствол Аше-12 между Лебедевым и стеной. Грохнула стандартная двойка. Мгновение — еще одна. «Бей!» — заорал я, адресуя команду майору. Затем сам открыл огонь. Пару секунд — подключился и Лебедев. На теле твари одна за другой образовывались дыры размером с мандарин. Чавкающие звуки, с которым пули 12-го калибра проникали в черную плоть, с легкостью пробивали хитиновую чешую. Во все стороны летели черные ошметки, брызги какой-то жижи. Но червь, почувствовавший вкус добычи, несмотря на ранение, по-прежнему трепал раненого офицера, буквально вдавливая его в стену. Тот судорожно хватался руками за наросты и выемки на теле твари, вопил, пытался вырваться. Попытки с каждым мгновением становились все более вялыми. Другой раненый, не устояв на ногах, рухнул на колени, практически перекрыв видимость костолома. И все же штурмовой автомат калибра 12,7 — страшная вещь. Я помню, как мы дырявили мутантов из Калашниковых. Малоэффективно, ведь у червей почти нет нервных окончаний, а потому боли они практически не чувствуют. Лишь по количеству внутренних повреждений тварь можно условно остановить. В этот раз все закончилось быстро. Червь наконец-то отпустил полумертвого человека, обратил к нам свою чудовищную страшную пасть с провалом бездонной глотки, словно решив взглянуть на тех, кто помешал его трапезе. мутан замер на мгновение, щелкнул жвалами и, чуть приподнявшись, рухнул обратно. Чуть ближе к голове его тело было разворочено на фрагменты. Оно еще некоторое время заметно вздрагивало, но все можно было списать на предсмертные конвульсии. Глаз у него не было. Ориентировался червь лишь на звук и на вибрацию. Эти чувства у него были развиты на 150%. Выжидал, нападал, так и охотился. Когда я увидел чудовищные, неестественные формы жвалы, омерзительную пасть, стекающую слизь, В перемешку с кровью ощутил смрад, которым тварь буквально фанила, меня передернула. Я вспомнил тот шокирующий момент, когда старика Черепанова жрали живьем у нас на глазах. Он только всхлипывал, вяло пытался вырваться. А когда процессу питания помешали, то половина тела, которую тварь не успела проглотить, она просто перекусила пополам и выплюнула. Обедняга Гидрос. Это было ужасно, страшно, чудовищно. Сколько раз я уже сталкивался с этими генетически выведенными червями, и каждый раз меня сковывал паралич. Да, тот генетик, что создавал внешний прообраз твари, не промахнулся. Биологическое оружие действительно получилось серьезным, может, даже слишком серьезным. Выпусти десяток таких в московское метро, результат будет ошеломляющим. И чего от них избавились? И тут мне пришла мысль, которая раньше от меня ускользала. А что, если их не выкинули, а намеренно выпустили в среду обитания? Сколько их там могло быть? Пятьдесят? Тридцать? Лебедев медленно подошел к мутанту с ненавистью разглядывая хищника. Тот еще судорожно шевелился, но опасности уже не представлял. Полковник перевел взгляд на лежащего окровавленного человека. Ему уже не помочь. «Тварь!» — вдруг вскричал подполковник, затем быстро опустил автомат и высадил десяток патронов в и так уже изорванные пулями тела мутанта. Черные брызги полетели во все стороны. Лебедева обдала слизью. Костолом рванул к нему, ударом ребра ладони по запястью оборвал эту запоздалую экзекуцию. Червю уже все равно, а злость офицера нужно остановить. Иначе на звук еще кто-нибудь приползет. Прижав его к стене, Костолом процедил. «Держи себя в руках!» «Ты!» — выдохнул подполковник, впившись в него безумными глазами, но контроля не потерял. «Я должен. Пусть это глупо. Злость. Я знаю. Всего за пять минут потеряли еще двух человек». Здоровяк отпустил его. Офицер говорил что-то еще, но я уже не слушал. Устало о стену и прикрыв глаза, я задумался. Неподготовленные люди могут и не такое натворить. Те, что поопытнее, видели подобное не один раз. Знакомы всем, кто оказывался в подобной ситуации. Когда нервы ни не к черту, злость и отчаяние разрывает изнутри, в мозгах лихорадочно бьется одна и та же мысль. Сделать ничего не можешь. Это оно. То самое. Себя я опытным не считал. Везучим — да, а этот специфический опыт обрушился на меня внезапно. В другом месте, при других обстоятельствах, от него толку немного. «Все, остынь!» Костолом спокойно, но жестко отвел ладонью ствол его Аша-12 вниз. «Червя не тронь, он уже не при делах». Жертве мутанта не повезло. При неожиданной атаке коварно затаившегося хищника человека приложило о стену так, что на месте удара осыпалась штукатурка. Левую кисть уже и так раненого бойца попросту сломала от сильного удара. Ногу словно изживала. Толстые острые жвала буквально разлохматили и ткань, и плоть. Одна из жвал проткнула живот, как итог, часть содержимого наружу. Человек погиб еще до того, как тварь издохла сама. «Как?» — вдруг раздалось бормотание Болотова. «Как эта тварь может существовать? Размеры!» Он выпученными глазами смотрел на мутанта, не веря тому, что перед ним лежит та самая тварь в существовании, которой он не верил еще сутки назад. «Вот так!» пояснил я, посветив ему в область подбородка фонарем. Лицо бледное, в поту, глаза бегают, как у одержимого. Лебедев был не намного лучше. Он смотрел на дверной проем помещения, откуда производилась атака. Задняя часть мутанта терялась во тьме. «Это он что, лежал и ждал, пока кто-то пройдет?» «Именно». С терпением у него все в порядке, но из-за голода не сдержался и напал преждевременно. «Какая же у него длина?» «Ну, метров двенадцать, не меньше». «Чем оно питалось, чтобы так вымахать? Тут же нечего есть». «Крысами, собратьями», — подумав, произнес я. «Тут суть не в том, чтобы отожраться и набрать массу. Он генетически такой крупный». Растет, потому что так заложено в генах. Не получит должной пищи, не исхудает. Но если совсем тяжело будет, просто подохнет». Подполковник судорожно выдохнул, пнул черную тушу, затем плюнул в нее и отошел в сторону. столом успокоив подполковника, быстро отошел назад и выглянул в коридор, которым мы покинули место неудачной засады. «Пусто». Здоровяк вернулся обратно, затем перелез через перегородившее проход тела, сделал несколько шагов вперед и, развернувшись, сказал. «Теперь все примыкающие туннели и коридоры проверяем на наличие таких вот сюрпризов. Мало ли, выжил этот, значит, есть и другие». Болотов, присев у стены, все еще с отвращением посматривал на дохлого мутанта. «Что, воняет?» Я, заметив его выражение лица, озвучил сопутствующую причину. Майор кивнул, но промолчал. «Все проверили оружие», — продолжил здоровяк, указав на лежащий на бетонном полу 104-й АК. «Майор, возьми автомат. Этот поэффективнее будет». Тот секунду поколебался, поднялся, закинул оружие за спину, а сам подобрал трофейный огнестрел. Обшарив разгрузку, вооружился запасным магазином, собранным со всех остальных. Второй раненый успел захватить шаг погибшего капитана с места засады. «Выдвигаемся». Прошло минут двадцать. Мы оставили позади уже несколько переходов и помещений. Попадались завалы, иногда шахты воздуховодов, из которых ощутимо несло теплом. Дыма почти не было но воздух все равно был пересушен. шли туда, куда указывал болотов, но лично у меня вскоре сложилось мнение, что тот и сам уже заблудился. Только признавать этого не хотел, и вскоре мое предположение подтвердилось офицер растерянно остановился на одном из перекрестков топтание на месте и хаотичное перемещение справа налево выдали проблему на лицо. Заблудился? – спросил столом, уже зная, какой получит ответ. Нет, не знаю. Мы шли тут, промямлил Болотов. Где-то тут, но там не было никаких труб, и это лужа. Не, проворчал здоровяк. Так мы тут неделю бродить будем. Сколько прошло времени со спуска? Часа три-четыре, я посмотрел на часы. Справа обнаружилось небольшое помещение, заваленное рулонами то ли брезента, то ли гидроизоляции. Материал рассохся сверху, а снизу подгнил. Болотов едва не дал очередь, приняв один из рулонов за спящего червя. «Что за...» «Нервы беспокоят. Ну а вот, попробуй!» Костолом перебросил ему небольшую коробку с капсулами. «Поможет!» Тот не стал разбираться. Сунул в рот, запил водой из фляжки. «Вот, а теперь можно и перекусить», — продолжил гигант. «Я постою на входе, а вы ешьте. Затем поменяемся. Макс, ты как?» Костолом уже давно приметил, что я периодически отвлекаюсь на экзоскелет. Уже два узла капризничали, скрипели, двигались с сопротивлением. «Нормально, пока терпимо. Жаль, протез невечный, начал сыпаться». «А снять?» Признаюсь, я забыл спросить у Самсонова, при необходимости можно ли его снять. Не знаю, но с переломами ног и повреждением позвоночника не хотелось бы сложиться пополам. Костолом сухо кивнул, затем развернулся и вышел в проход, посветил фонарем по сторонам. Чисто. Боли я не чувствовал, хотя иногда меня бросало в озноб. Голова слегка гудела но не более. В целом, самочувствие после медицинских мероприятий было неплохим. Каждый достал сухпай, но приступать к процессу никто не торопился. Кусок в горло не лез, хотя желудок требовал. Почти у всех на комбинезонах присутствовал духан от расстрелянного червя. Это совсем не способствовало аппетиту. А вот воду пили все. Жажда замучила. И хотя в этой части комплекса было не жарко, все равно помещение, где было совершено первое нападение, явно имело повышенный градус, около 30 с плюсом точно. Где-то под ним все еще был пожар. «Максим», — вдруг обратился ко мне Лебедев, — «думаю, искать выживших уже бессмысленно». Я посмотрел на него с нескрываемым удивлением. «Наверное, все погибли», — продолжил он. «Мы не можем бросить тела, но...» «Вытащить их тоже не можете», — закончил за него я. Тот неуверенно кивнул, но почти сразу передумал и добавил. «Нет, это не важно, это потом, потом». Перекусить не получилось. Обошлись витаминными концентратами. Когда подошла очередь к остолома, Тот лишь сделал себе новый укол, подождал, пока подействует, затем опорожнил фляжку и дал добро двигаться дальше. «Ну и куда?» «Туда», — махнул я рукой влево. «По моим предположениям, где-то там рухнувший метромост». «Хорошо. Все туннели одинаковые, ориентиров нет. Выдвигаемся». Теперь состав движения группы был иным. Первым двигался к столом, останавливаясь у каждого прохода или пересечения. Следом шел Болотов, которого стимуляторы погибшего капитана быстро привели в норму. Затем раненый, после подполковник, ну а я был замыкающим. Моя роль проста — прикрывать тылы. Хотя черви и коварны, но они не понимают, что своим визгом во время атаки выдают себя. Будь их броски бесшумными кого-нибудь, чаще как раз-таки замыкающего, не досчитались бы. Из-за темноты было сложно ориентироваться, благо хоть фонари были с запасными батареями. Глаза давно привыкли к такому свету, это угнетало, но если не думать об этом, то можно и потерпеть. Эхо тут было слабым, что тоже заставляло задуматься, а почему? Вот мы выбрались в довольно большое помещение — сильно напоминающее то, где ранее группа Гидроса перебиралась по доскам, подвешенным на веревках. Слева стояла древняя дренажная установка, от которой выходили две толстых гофрированных трубы. Сейчас агрегат не работал. Справа в отвесной стене зиял пролом. Видно было, что бетон растрескался от влаги, частично осыпался, а затем кто-то его расширил путем применения грубой физической силы. «И этот кто-то явно не человек». «Что это за дыра?» — спросил раненый. «Нора». «Считаешь, та тварь, что мы завалили, приползла отсюда?» «Да их тут, может быть, целый десяток», — отмахнулся я. «Нет, важно не это». «А что же?» «То, что бетонное кольцо, защищающее объект, уже не обладает стопроцентной целостностью. Черви могут рыть туннели где угодно». «А значит, что могут и вылезти даже на поверхность?» Болотов напрягся. «Не исключено. Впрочем, вряд ли они понимают, что наверху есть добыча. Там же зима, безлюдно». «А вибрация», — вмешался Косталом. «Наверху бывшая база наемников. Там много людей, шума и вибрации достаточно». Я тихо выругался. «Почему Картавин не уничтожил все?» Ошибка в работе системы уничтожения или, наоборот, по какой-то только ему известной причине. И что делать, если эта зараза расползется во все стороны? Группа начала топтаться на месте. «Об этом потом», — оборвал я. «Вы отсюда сначала выберетесь. Что делать дальше, решите». Костолом подошел к норе, посветил туда. Ничего. Лишь неровные края осыпавшегося бетона — Далее плотная земная порода. Темнота. В принципе, по такой нарез смог бы пролезть человек, но попадись по пути червь, конец был бы печальным. Даже побороться за жизнь не получилось бы. Больше в помещении ничего примечательного не было. С противоположного края приоткрытая гермодверь. В углу какие-то кости, судя по всему, крысиные. Костолом вытащил термическую гранату, сунул ее под обломки в норе, чем-то придавил. «Готово. Идем дальше». Костолом на правах командира быстро оценил обстановку. Какой смысл торчать возле норы предполагаемого противника? А вот оставить хозяину напоминание о том, что его существование не приветствуется, стоило, что и было реализовано. «Майор!» «Где Лебедев?» — первый же заданный полковником вопрос поставил дежурного в неловкое положение. Дежурный по базе майор Ветров был в курсе того, что утром в шахту воздуховода спустилась уже вторая хорошо вооруженная группа под командованием подполковника Лебедева. Связи с ними не было. По-прежнему что-то вызывало сильные помехи. Только что прибыл Ми-24. Было известно, что на нем доставили начальника первого отделения службы безопасности в подчинении которого и перешла база наемников. Внизу крикнул дежурный, пытаясь перекричать рокот вращающегося винта. Глуши движок! Высокопоставленный пассажир громко крикнул пилоту. Почти сразу интенсивность вращения начала медленно падать, а шум затихать. Сколько времени прошло? Пять с половиной часов. Все еще приходилось кричать. «Ясно!» Полковник Клинков выбрался из вертолета и спрыгнул на асфальт. «Собери мне всех командиров штурмовых групп!» приказал Клинков, осматривая базу. «Они все внизу!» с готовностью ответил дежурный майор. «Как внизу?» опешил полковник. «Кто разрешил?» Но тут же успокоился, вспомнив, что сам дал Лебедеву флаг в руки. «Значит так...» «Собирай заместителей командиров штурмовых групп! Через десять минут веди меня в штаб!» Десятью минутами позже Клинков молча осматривал кое-как составленную карту подземных туннелей, что уже успели обследовать разведчики. Затем он переключился на саму шахту воздуховода. Дыма стало меньше, но он все еще был. Изначально его решение опустить вниз еще одну группу он отсек. Вместо этого он выдал команду связистам отыскать и запустить ретранслятор. Устройство имелось на отжатой базе синдиката, о чем ему уже докладывали ранее. «Мне нужна связь. Если их глушат, я хочу понять, кто и зачем. Это ясно?» «Так точно. Сделаем!» Связисты, подхватив под руки невероятно тяжелый агрегат, под охраной принялись спускать его вниз по шахте. Все едва не окончилось несчастным случаем. Техникам надлежало опустить его на глубину около 30 метров. По расчету начальника связи, это должно было решить проблему отсутствия связи. Теоретически. Уже часом позже, когда Клинков, сидя в штабе, ожидал результатов, его позвали к телефону. «Ну кого там еще?» — недовольно пробурчал Клинков. «Я занят». «Он настаивает», — возразил дежурный, — «чем вывел из себя полковника». «Кто он?» «А, дай сюда!» Он выхватил трубку. «Да, слушаю!» Его недовольное лицо изменило выражение. «Хорошо!» Затем он положил трубку, нервно потер затылок и удалился в комнату для высокопоставленных гостей. Именно в одной из них его и разместили. Все вещи были уже там. Когда полковник Клинков вошел в помещение, он сразу же почувствовал, что он тут не один. Несмотря на мрак, он заметил, что в кресле за столом кто-то сидит. Рука сама потянулась к выключателю, но спокойный и уверенный голос неизвестного его остановил. «Александр Владимирович, это лишнее. Поговорим так». «Чего?» — взревел Клинков, не ожидая такой наглости. «Ты кто такой вообще? Это моя база! Как сюда проник? Дежурный!» «Не нужно лишнего шума!» «Ага, сейчас!» Клинков направился к двери. Раздался знакомый звук готового к бою оружия. «Кажется, это был Токарев. Я же сказал, без шума!» «Хорошо!» Выждав паузу, пробормотал обескураженный Клинков. Такого действия он совсем не ожидал. А вот теперь в голову полезла предательская и липкая мысль о том, что он своим взрывным характером только что наломал дров. «Ничего, закроем на это глаза», — незнакомец словно читал его мысли. «Чего надо?» «Будет лучше, если вы воздержитесь от вопросов». Пистолет с едва слышным звуком отправился на крышку стола. «Ты собираешься опустить группу вниз, на объект, так?» «Какой еще объект?» «Перестаньте играть в игры, полковник!» Голос стал тверже. В нем появились раздражительные нотки. «Вам же хуже будет! Лучше будьте нашим другом!» «Вашим!» Неизвестный вздохнул, цокнул языком, выдохнул. «Ты понятия не имеешь, что находится под этой базой!» Отправляя туда людей, ты только получишь новые жертвы, не более. Но никак не ответы. Клинков молчал, все еще ничего не понимая. Постепенно пришло осознание того, что перед ним кто-то важный, куда важнее его самого. Значит так, сиди на базе, осматривайся. Тут есть кое-что интересное. Но под землю не лезь, и людей своих побереги. Почему? «Операция «Гранат». Слышал о такой?» Клинков похолодел. «Слышал, краем уха, что уровень секретности у граната был высшим. И замешан он был на самых верхах управления». Полковник лишь кивнул. «Внизу работает наш человек. Скоро все закончится. По крайней мере, я надеюсь». Теперь Клинков уловил в голосе незнакомца тревожные нотки. «Твоя задача не мешать нам». «Охраняй периметр». «Ясно?» Клинков кивнул. «Вот и отлично». Послышался какой-то тихий шум. Что-то скрипнуло, зашуршало. Затем опустилась тишина. Клинков все-таки включил свет, но в комнате уже никого не было. Он нахмурился, задумчиво опустился на диван и уже хотел подойти к серванту, взять бутылку виски, которую приметил заранее, но не успел. Внезапно Раздалась далекая автоматная очередь, громкий истошный крик. Затем по базе прокатился сигнал тревоги. Истерически завыла сирена.